Глава 38. Настроение у Тибальда испорченное было с утра. И по вполне понятной причине. Эта гадина, эта ушлая девка, она каким-то образом каждый раз умудрялась вывернуться, а его поставить на место. Он не признавался себе, но моментами откровенно ее боялся. «А сегодня она прямо пригрозила ему. Узнаю, что ты рылся у меня в вещах, тебе не поздоровится». Значит, это могло только одно – ей есть что прятать. Да и деньги у нее водились. И в этом была чудовищная несправедливость. Тибальт считал, что все они должны были принадлежать ему. И уж воспользоваться частью точно имел право. Не зря, не зря он подослал туда Кэтти, чтобы разнюхала что да как. Но тупая корова попалась. Теперь надо было думать, как сделать это самому. Но так, чтобы на него тень подозрения не упала. А пока раздумывал, со своим драконом объявился Саваре. Тибальт в это время был на улице перед входом в кабанью ногу. Как дракона увидел, так и влетел внутрь и тут же забился в коморку. От греха подальше. И там просидел, пока инквизитор не убрался. А магистр Саваре первым делом отправился в миссию. Предписание генерала ордена на повторный осмотр местного хранилища было у него с собой. Но Гийом прежде хотел поговорить с преподобным. Мессира Йорга он на дух не переносил, но тот мог случайно что-то знать. Потому что осмотр хранилища мог затянуться надолго, а ему не хотелось тратить на это драгоценное время. В миссии его не ждали, оно и не мудрено. Саварыня оповещала о своём визите заранее. Потому стоило увидеть его черного дракона, шествовавшего по причалу, сейчас же началась беготня и суета. Преподобный Йорк встречал его на пороге, поклонился ему с каменным лицом и выдал: "Добрый день, магистр. Рад видеть вас в добром здравии". Звучало почти как, чтоб ты сдох. Аналогично, подумал Саваре, а вслух сказал: "Добрый". И первым двинулся вперед. Месье Карл Йорк пошел за ним. Вы ведь, кажется, были здесь не далее, чем неделю назад, магистр, процедил ему в спину. Чему обязаны счастьем видеть вас снова? Саваре не оборачиваясь ответил: нужна дополнительная информация. О чем? Разве вы не все выгребли в прошлый раз, магистр? Гием повернулся к нему с желанием размазать преподобного, однако сдержался. Значит, не все? спокойно сказала и продолжил быстрым шагом идти дальше. Преподобный поспевал за ним шаг в шаг. У самых дверей кабинета Саваре остановился, а Йорк отпер и проговорил с натянутой улыбкой: прошу. Он вошел стремительно внутрь и сразу прошел к окну, а преподобный сел за стол. Гийом отметил про себя, что Бескар никогда не посмел бы сидеть в его присутствии. Но сейчас его интересовало совсем другое. Начать он решил издалека. «Как продвигается ваша работа по наведению порядка во вверенной вам миссии, преподобный?» «Спасибо, хорошо», – вызывающе уставился на него Йорк. «Позвольте спросить, магистр, вы лично патронируете Сквартенскую миссию?» Магистр прекрасно умел владеть собой, однако в этот момент ему очень захотелось удавить этого ядовитого бледного поганца. Гием выдал ему драконью улыбку и с обманчивой мягкостью проговорил «Что вы, мессир? Если бы я лично патронировал сквартонскую миссию, вы бы сразу почувствовали это на себе». Секунду, наверное, преподобный смотрел на него волком, потом учтиво поклонился, как на светском приеме. «Благодарю за заботу обо мне». И всё же, чем вызван особый интерес. А Саваре надоела эта бесплодная пикировка, к тому же у него было времени в обрез, он просто перешел на деловой тон. Видите ли, месье Йорк, сейчас ведется архивное расследование по делам, которые вел Бискар. Как оказалось, не все обломки информационных кристаллов были собраны. Возможно, вам попадалось что-то? Йорк сразу понял, о чем говорит Саваре. Его аж повело от внезапно нахлынувшей волны темного удовлетворения. За сокрытие важных сведений можно было получить серьезное взыскание, но желание досадить магистру было слишком велико. Он посмотрел Саваре в глаза и сказал «Нет». Очень не хотелось этим заниматься, но перерыть хранилище заново пришлось. Саваре нашел еще много интересного, например, кое-какие бумаги, припрятанные или случайно забытые карм. И ещё некоторые доказательства того, что бывший преподобный Сквартона, которого все за глаза звали Беззубом, имел мутные делишки с коллегией магов. Саваре сразу отделил это и спрятал за пазуху. Сведения были важными, и их следовало проверить особенно тщательно. Можно сказать, улов был хорош, но именно того, зачем летел сюда, фрагменты информационного кристалла обнаружить так и не удалось. В конце концов, когда он понял, что день склоняется к вечеру, прекратил к чёртовой матери все поиски. «Не хотите осмотреть еще что-нибудь?» Со скрытым ехидством осведомился преподобный. Гийом смерил его взглядом и ответил. «Нет, у меня другие планы, а это...» Он постучал пальцами по груди. «Не забудьте занести в реестр». Можно сказать, он был свободен, хоть оставалось не так уж много времени. Теперь прямо к ней. Савары шел быстро, а мысли в голове теснились разные, слишком много идей. Но когда он пришел в таверну и увидел, как она идет навстречу, нарядная, яркая, вся какая-то сияющая, вдруг понял, что не хочет сидеть с ней в этом переполненном зале. Она заслуживала лучшего. Потому и сказал, «Донна Энелия, позвольте пригласить вас на обед». Она недоуменно пожала плечиком и оглянулась вокруг. И тут он добавил, понизив голос. «В центре есть очень недурное кафе. Не возражаете отобедать там со мной и прогуляться по набережной?» Яркие зеленоватые глаза женщины неожиданно вспыхнули лукавством. Она прищурилась и спросила насмешливо. «Прогулка закончится, как в прошлый раз?» Гийом вдруг понял, что готов. «Не важно, что именно готов. Важно, что понял». Шагнул к ней ближе и проговорил. «Нет, что вы, Донна, в этот раз обещаю доставить вас до дому». И замер. Ему очень важно было, чтобы... Согласна. Кивнула она и зачем-то обернулась взглянуть на трактирщика, который сразу оказался рядом и о шею вытянул. Саваре протянул ему два золотых в качестве компенсации и сказал, «Держи, любезный, думаю, ты знаешь, как правильно этим распорядиться». А потом забрал ее из таверны. Они говорили обо всем, и ему было интересно. О производстве сахарной ваты, об изобретении, которое надо усовершенствовать. Когда она описала ему суть проблемы, Саваре брякнул первое, что пришло в голову: Попробуйте использовать обычную прялку. А! Женщина схватилась за лоб и тут же рассмеялась. Ну, конечно, как же я сразу не догадалась. Спасибо, магистр Саваре. Ему было приятно слушать ее и ощущать себя умным. И не только слушать, но и просто на нее смотреть. Пару раз по пути попадались разбитые участки и лужи с грязью. В первый раз он протянул ей руку, помогая придерживать юбку, а во второй подхватил ее на руки и далеко не сразу опустил. Тем более, что впереди была арка прохода на рынок, а там выщербленно и грязно было всегда. Она ахнула и даже пыталась выкарабкаться, но Саваре глянул насмешливо и сказал «Держитесь за меня, Донна и Вы же не хотите заморать ваши изумительные чул... <кхм> юбки? И так и понес ее по проходу. Там было темно, звук шагов эхом отражался от стен, дыхание вырывалось шумом. Ее тело в его руках, запах духов, ее собственный тонкий запах, все смешалось в какой-то колдовской аромат и кружило ему голову. Хотелось плюнуть на все и целовать ее прямо здесь, но сзади послышались голоса. Когда выбрались, она выглядела смущенной, а он обозвал себя дураком. Впрочем, они были уже почти на набережной. Напротив торговых рядов сидели торговки цветами. Саваре купил ей небольшой букетик редких в это время года синих цветов. А потом они, неспешно прогуливаясь, направились дальше. Кафе, куда он собирался пригласить Инну, располагалось в первом этаже одного из самых приличных домов городка. Проживали тут сливки местного общества. Рядом был дом бургомистра, а на расстоянии прямой видимости сквартонская миссия. Ещё когда преподобный услышал, что у Савары другие планы, он заподозрил, что магистры направится к женщине, но не был уверен точно. А сомнения ворочались, расстравляя душу. Сейчас он увидел их в окно. Шли рядом. Женщина смотрела на этого хлыща и улыбалась. Сомнений не было больше. Тонкий хлыст треснул в его руках. Йорк проследил, куда завернул с женщиной Саваре и направился туда же.